Дороги к Голывуду еще не было. Всякий, кто намеревался туда попасть, должен был двигаться по щебатанскому тракту. Затем нужно было свернуть и шагать через скудный ландшафт в сторону песчаных дюн. Обочины украшали цветочки львиного зада и курины глухоты. Мирная тишина подчеркивалась гудением пчел и далекой песней жаворонка. Виктор Тугельбен сошел с дороги там, где обочина была разворошена и примята множеством телег и ног. Как явствовало из более подробного осмотра, следы были в основном свежие. Впереди ждал долгий путь. Виктор зашагал дальше. В каком-то отдаленном уголке сознания тонюсенький голосок надоедливо вопрошал. «Где я? Чего ради я это делаю?» Тогда, как у другой части сознания, подобных вопросов не возникало. Виктор вовсе не обязан был идти туда, куда шел. Однако сейчас он был подобен жертве гипноза, твердо убежденный, что в любую минуту она может выйти из подчинения просто ей не хочется. Поэтому Виктор предоставил своим ногам шагать, куда им вздумается. Он сам не знал, куда идет и зачем. Знал лишь, что он должен стать частью чего-то очень и очень важного, и что такой возможности ему больше не представится. Чуть позади, быстро нагоняя Виктора, следовал себя режу без ножа до стабль, Не будучи прирожденным наездником, время от времени он падал с лошади и только поэтому еще не поравнялся с Виктором. Кроме того, Достабле пришлось ненадолго задержаться в городе, чтобы по дешевке продать свое сосисочное предприятие одному гному, который теперь никак не мог нарадоваться своей удаче. Его радость не омрачалась даже после того, как он отведал сосисок. Достабле тоже что-то звала, и в зове том звенело золото. Много позади него... Бороздя передними лапами песок, тащился тролль Детрит. Трудно с уверенностью сказать, о чем именно размышлял тролль. Так же, как невозможно сказать, о чем думает почтовый голубь. Скорее всего, тролль, как и голубь, просто знал, там, где он сейчас, вовсе не то место, где он, по идее, должен быть. И, наконец, позади всех по дороге двигался фургон, запряженный восьмью лошадьми. Он вез груз строительного леса для Голливуда. Возница тоже ни о чем особенно не думал – Разве что слегка недоумевал по поводу странного происшествия, случившегося с ним в предрассветной тьме на выездной дороге из Анка. Голос из придорожного мрака вдруг окликнул его. «Именем городской стражи приказываю остановиться!» И возница разумеется, тут же остановился, но, оглядевшись по сторонам, никого не увидел. Однако сейчас повозка грохоча проезжает мимо нас, и мы, гипотетические наблюдатели, видим маленькую фигурку чудо пса господа, который тщетно пытается устроиться среди бревен. Этот пес тоже направляется в Голливуд и тоже не знает зачем, но полон решимости узнать.